«Ля-ля-фа. Молчание золота», — читает Андрей Зверев. «Сказка-ложь, да в ней намек». Александр Сергеевич Пушкин В начале своей писательской карьеры онлайн Пухов Андрей Сидорович фантазией не отличался. В качестве псевдонима взял себе «пас». Это слово еще со школы к нему прилипло. Кличка появилась на уроке физкультуры. Во время дружеского матча по баскетболу никто не торопился передать мяч Андрею. Может, потому, что его длинное худое тело не внушало доверия. Баскетбольный мяч мог сбить его с ног. А может, из чувства противоречия, так присущего подросткам. Ведь Андрюха всю игру отчаянно выскакивала за блоков защиты и громко, страстно просил высоким голосом «Пас! Пас! Сюда! Пас!» А после матча, где его команда выиграла, несмотря на то, а может, благодаря тому, что Андрею так и не довелось потрогать мяч, мальчишки единогласно решили пойти загулять. Андрюха лишь смутно догадывался о том, что это такое в 15 лет задержаться и делать то, от чего его мама всячески удерживала, за что грозилась уши надрать, а уши и так топорщились. -то Поэтому так же громко, как и во время матча, он отмахнулся от инициативы приятелей. «Не, ребят, я пас». Кто-то хохотнул, другие подхватили. Так кличка и прилипла официально. Ну, а Андрей тогда и не сильно возражал. В конце концов, он всегда мог парировать, мол, это его полные инициалы. Так же, как и у Пушкина, между прочим. Но Пушкин — это банально. Теперь в 30 лет и 3 года, благодаря разным источникам в свободном доступе, Андрей имел в запасе целый список оригинальных обоснуев на все случаи жизни. Например, словарь «Даля» одним из значений слова «пас» указывал «звериную тропу». Эту версию Андрей держал для девчонок-любительниц мистики и сказок про оборотней. Несколько пасов были знаменитыми футболистами разных стран. Это для парней на петфаке. Пас, который Иполита Хесус был аргентинским государственным деятелем, дипломатом и публицистом. Этим пасом Андрей парировал все замечания о собственной внешности, ведь сходство с Иполито было почти семейным. Гордый взгляд, чуть длинный нос с картошкой и те самые почти поэльфийские торчащие уши. Наконец был пас Октавио. Как гласил сайт онлайн-педии, мексиканский поэт-эссеист ошлаурет Нобелевской премии по литературе за пристрастные всеобъемлющие произведения, отмеченные чувственным интеллектом и гуманистической целостностью. Вот он, Октавио, стал абсолютным героем Андрея. Часами Андрей размышлял о том, что такое чувственный интеллект и как его заиметь пристрастный и всеобъемлюще, не потеряв в процессе гуманистическую целостность. Нет, думать тут всякое неприличное об Андрее не надо. Эльфийские уши не помешали парню вкусить доступное от поклонниц красивых слов и витиеватых комплиментов. Принцип был прост. Чем непонятнее комплимент, тем быстрее он срабатывал, а Андрею много времени не требовалось. За пару минут он успевал. Но то комплименты, а то авторские тексты. Тут соблазнять читателя следовало намертво, так, чтобы выхлоп получался больше вхлопа. Однако это только присказка, а сказка впереди. Андрей включил компьютер и открыл документ. Страница оставалась бесстыжа гала. Тысячи пикселей белого цвета глумливо подмигивали и звали над ними надругаться. Не Андрея, нет, Паса, восходящую звезду русской ситературы. Задумок у Паса накопилось море, но за последний месяц у него уже было две неудачных попытки. Судя по отзывам, первый рассказ, написанный по мотивам приснившихся фантазий, получился какой-то мутный, Несколько страниц несъедобной жижи из-под сознания, стремящегося к высотам чувственного интеллекта. Но любой маломальский интеллект, прочувствовавшись тем текстом, начинал позевывать, клевать носом и, мерно посапывая, окончательно склонял голову перед такой несоразмерной высотой. «Рожденным ползать, дракона не понять», — резюмировал в авторском блоге свой первый опыт «Пас» и тут же взял себе аватарку дракона, чтобы никто не перепутал, где он, а где ползучие. Второй опус, на этот раз основанный на наблюдениях в городском парке, изобиловал гуманистической целостностью главной героини, коей стала дрессированная обезьянка уличного фотографа. Текст топил сочностью травы, изумрудностью деревьев и незрелым цветом бананов которыми полароидных дел мастер вытряхивал мотивацию на зубаскал у главного персонажа, а заодно и у читателей, чей свежий энтузиазм имел тот же доминирующий огуречный оттенок. Цвет этот пас любил. Дракон на аватарке тоже был малахитовый. А вот с зеленым читателем ни текст, ни его оттенки не зашли, настрочили замечания — Пас, сцепив зубы, молча подождал пару дней и утопил ветки с критикой, подняв где запятой, где точкой лишней хвалебный комментарий выше всех остальных под книгой. А вот третий раз в десяточку, в яблочко то бишь. Яблочко и правду присутствовало, на аватарке случайного чата в «На связи». Там у паса имелась авторская страница, писательская группа, сотенка группи, несколько чатов по взаимопиару и для личного самоудовлетворения. Ну а что? Для пасса читать стенания других авторов сетературы и утешать их на правах старика-сторожила, всех маломальски известных площадок самоздата было особым видом экстаза. В такие моменты чувство собственной важности жирно стекало под царапинам его измученной авторской души. Надо понимать, кто говорит опыт подразумевает давность, ну а давность в писательстве бесплатных опусов диагноз несправедливо мало изученный. Период разбега восходящих звезд с литературы не в счет, без этого никак. И вот в этот период, как считал Пас, вполне допускалось и самому поныть, полезно для здоровья, а лучше всего нылось в новых чатах. А когда в нас связи попадались сочувствующие неофиты, еще не потрепанные закулисными интригами, и истово верующие в музу, таланты, в общем, верующие Пасу, полезность становилась многократной. Так что в третий раз повезло, в сети попалась «яблочко», К тому времени белые пиксели уже несколько дней глумились над пасом, но признаться в собственной стерильности даже перед случайной новой публикой ему было невыносимо. Да он и не стал, придумав в общей беседе, что, мол, пишет соавтором, автором, с авторшей, если совсем точно, старой знакомый. и вот несправедливость, у нее не писун, обьет это по нему, по пасу». «А ее ему жалко. Вот бы найти способ, какой волшебный, чтобы прогнать проклятие чистой страницы. Опять же, не у него, у старушки соавторши. «Не печалься, ступай себе с Богом», — ответил некий собеседник из «Яблочко» с ником Вася. «Все пройдет, а старушке твоей повезло, что ты такой понимающий». Пас несколько раз перечитал странное сообщение. Аватарки у Васи не было, и даже сказать, являлся ли Вася Василием или Василисой, не представлялось возможным. Только статус был заполнен и гласил «Молчание золото». «А ведь неизвестный зеленый друг меня только что вежливо послал, мимоходом похвалив», — сообразил Андрей, выглянувший на секунду из-за маски паса. Но время было позднее, и он решил удовольствоваться и таким интересом к собственной персоне в новом чате и пойти спать. В конце концов, даже драконам нужен сон. Но не тут-то было. Стоило ему дойти до кровати, как в голове закрутились мысли, витиевато завихрились слова, отдельные фразы, образы. Дрожащими нетерпеливыми пальцами Пас снова включил компьютер и выпал из мира, где в сутках всего 24 часа, ровно до момента, когда на телефоне заиграла музыка будильника. С радостным удивлением Пас перечитал свой текст. Получился микс из первых двух, но поданный так, что все трещины оказались закрыты. Сеттинг потерял свою муть и стал более понятным. Героиня-обезьянка оказалась заколдованной феей, фотограф начинающим магом, а однообразный зеленый мир наполнился оттенками золотой магии, мистическим фиолетовым мерцанием артефактов, яркими всполохами алых страстей, перетекающими в теплое, ровное, оранжевое свечение надежды, перспективы на светлое будущее в открытом финале повествования. Пасу потребовалось огромное усилие воли, чтобы не выложить текст читателям сразу. «Бету бы мне на вычетку», — подумала восходящая звезда литературы. Вспомнил о Васе и остальных из «Яблочка» и отправил текст в чат с припиской «Как вам история?». Затем Андрей позвонил на работу, сказался больным и упал спать с легким пьянящим ощущением исполненного предназначения а, проснувшись далеко за полдень, с трепетом прочитал отзывы в чате. «Коротко, но так ярко! Отличный рассказ, даже жалко, что так мало! Какой необычный образный язык! Вам удалось всего несколькими штрихами задать психологический портрет целого мира! Браво! Как бесподобно! Краткость ваша сестра пас!» И такими же вкусными оказались и остальные сообщения в ответ на его опус. Парочка неофитов отправила в личку опечатки и пропущенные запятые. Слезы радости уж было собрались щипать глаза пасу, но что-то мешало чистоте эмоции, назойливой мухой привлекая к себе внимание. Практически все отзывы подчеркивали одно. Текста получилось мало. Несколько простых манипуляций, и статистика подтвердила самодиагностику. «Да, мало». Пас снова пробежался по родным строчкам и абзацам своего детища и задумался, как быть. Вроде бы рассказ структурирован по всем правилам, есть завязка, развитие, кульминация, финал, но мало. Неудовлетворенность сварливой бабы из удела у Паса в сознании, провоцируя, подначивая. Да неужто слабо? Слабо еще столько же. Дописать, расширить, углубить, уточнить, раскрыть, нюансировать. Слабо? «Спасибо всем за ваше проницательное чтение и оптимистичную оценку», — написал в яблочко Пас. «Это лишь каркас идеи. Соавторша пока занята, и мне приходится работать за нас обоих, предметно прорабатывая языковую стилистику и контекстный антураж. Но очень хочется удвоить текст в окончательном варианте». «Если хочется, то так и получится. С Богом!» Реплика пришла от собеседника по имени Саша, но Пас лишь мельком отметил ее. На всякий случай ударилась из чата свой рассказ. Вдруг кому такой шедевр слишком понравится и, в общем, от греха подальше. И нырнул обратно в свой текст. Творилось странное. Пас, конечно же, считал себя талантливым автором. Но до сих пор тексты давались не без труда. Долгого, кропотливого труда, когда приходилось мучиться над планом, писать подробные карточки персонажей, вслух читать диалоги, А тут слова текли сплошным потоком, волна за волной приходили метафоры, аллегории, гиперболы. О, этот полет мыслей, это порхание пальцев по клавиатуре, щелкающий звук клавиш, пассаж вспотел. И циферки, заветные циферки количества знаков, росли и множились с каждым волшебным щелчком пальцев, пока и действительно не удвоили изначальный рассказ. Вот. Он смог, доказал, сделал лучшее творение его мысли. Тут и чувственный интеллект, и гуманистическая целостность, и даже пристрастные всеобъемлющее. Тут все. Все же? И опять старуха-муха жужжала в сознании. Нет, не все. А Жалко же такой удачный текст просто так публиковать. А как же выхлоп? Хм, а вот если бы... А вдруг пас открыл яблочко, мимоходом заметив, что зеленый фрукт с аватарки сменился на красно-желтый, и отправил в чат вопрос. «Коллеги, неофитов за коллег он, разумеется, не признавал, но немного лести для благого дела пасу было не жаль. Вы читали мой рассказ, а не знаете, нет ли где какого конкурса по тематике?» Вздурилась моя соавторша, не дает мне покою, говорит, что не согласна публиковать просто так, только на конкурс какой, желательно денежный. Не переживай, старик, неприемлемо по-небратски написал ему некий, а может и некая Валя. Смотри, вот такой конкурс есть. И дальше была ссылка на страницу довольно крупного литературного сообщества, а на странице конкурс. Пас почитал условия и радостно заерзал, тут же забыв и про панибратство, и про банальную благодарность. Условия конкурса словно придумали именно для его рассказа. Все сходилось. Солидный денежный приз, озвучка, десятки первых финалистов, коммерческие статусы, контракты. Всем участникам рекламная поддержка. Это же мечта! Пас резво накатал заявку и, затаив дыхание, отправил свое детище на конкурс. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вечер уже вступил в свои права. Андрей вспомнил, что завтра была еще пятница, и ему все же нужно на работу, а потому неплохо бы поспать, а сначала поесть. Но сон не шел, и голод не чувствовался. Адреналин бурлил в крови, гнал по венам кислород, свистел в ушах. Нет, то чайник засвистел, вскипел, значит. Андрей заварил себе чаю, сделал несколько бутербродов. Телефон пикнул оповещением, и хлеб насущный прямо с колбасой упал к ногам паса. «Ура! Его книгу приняли на конкурс! А это означало, что у него будет как минимум поддержка площадки в продвижении!» Он Пас теперь замелькает в ленте у читающей публики с пометкой участник конкурса рядом с именитыми авторами, чьи псевдонимы у всех на слуху. А может статься, что и эти звезды писательского Олимпа придут к нему на страницу читать его Паса книгу? Обязательно придут. Очень надо, чтобы пришли, отметились, признали его гений. Может, есть возможность слегка подтолкнуть их на эту мысль. Всю ночь эти мысли бунтарски истязали, не давая Андрею необходимого для сна покоя. На работе он был рассеян. Дав студентам самостоятельную работу, открыл приложение площадки и занялся изучением творчества именитых авторов, тоже участвующих в конкурсе. К женщинам он соваться не стал, уж слишком у них логика от противного. Понять сложно, а иногда и невозможно. Да и в реальной жизни ушла эпоха тех поклонниц, путь во внутренний мир которых открывался одними витиеватыми комплиментами. Теперь всем требовалось что-то доказывать. По крайней мере, накормить и привести даму в приемлемые декорации, прежде чем достать ключик и попытаться проверить совместимость. С авторами-мужчинами получалось проще. Рыбак рыбака видит издалека. Но читателей на всех хватит. Поэтому, придя домой, Пас закончил восторженную рецензию к одному из опусов участника конкурса и опубликовал отдельным блогом. Когда-то давно, читая книги других авторов, Пас не только хвалил, но и часто и обстоятельно критиковал. По привычке, словно в работах своих студентов, отмечая пропущенные запятые, опечатки, фактические несоответствия. Вот были у героини туфельки, а в конце текста хлоп, и она сняла сапоги. А пас единственный такое заметил и указал автору, мол, исправляй. Он свято верил, что его критика, неотделимая от похвалы, это безусловное благо, это помощь, и никак иначе. Ответ на молитвы авторов тайные, потому что никто его паса по мнения почему-то не спрашивал. Но он же опытный автор, он сторожил площадок. Сначала он писал свои ценные указания прямо под книгами. Попал в черные списки и быстро поумнел. Стал послать свои замечания личными сообщениями, ограничиваясь публично лишь итоговой оценкой. Зачет, зачет. С зачетом все проходило тихо. Авторам, как воздух, требовалось одобрение. Все равно чье. И сомнению это одобрение не подвергалось никогда. Другое дело с незачетами. Пас искренне удивлялся, когда некоторые возмущенные коллеги не воспринимали его щедрую благодать под книгами. «Как так? Ведь он же со всей щедростью души, он же помочь и только!» В То время благодати прошло вместе с подростковыми прыщами, и благие намерения безвозвратно забыты. Вон и же у тех, кто позволял себе наглость критиковать его, паса творения писательского искусства, он не верил абсолютно. Поэтому в этот раз в рецензии на опуск конкурента не было ни грамма критики. Равнодушно отметив про себя тяжелый слог и пару логических несоответствий, Пас сосредоточился на вот только. Цель не помочь, а лишь удивить, умаслить популярного автора так, чтобы у того любопытство прорезалось к его Паса творчеству — К такому отзыву требовалась парочка ярких коллажей и прилагалась сотенка комментариев, чтобы продемонстрировать собственный вес в мире сетературы. Для комментариев механизм был прост, а чат взаимоспасибок на что? За пару часов желаемый вес был взят. Но на всякий случай Андрей отправил свою экзальтированную рецензию и в чат яблочко, и, подумав, написал. Книгу опубликовал, и ее приняли на конкурс. По ссылке я написал развернутую рецензию на одну из конкурентных работ. Думаю, это хорошая практика, анализировать текст коллег по существу. Надеюсь, и ко мне под книгу придут топовые авторы, чтобы оставить развернутое позитивное мнение. Приветствую. Напротив ответного сообщения горела безликая картинка автора Жени. Который день наблюдаю за вами в чате. А куда с авторша делась? В утиль? Пожалуй, я напишу вам отзыв. Но не гарантирую, что он вам понравится. Пас растерялся. Судя по странице Жени, у того, у той, было в несколько раз больше подписчиков, чем у автора-конкурента, кому он писал рецензию на собственных лекциях. Причем настолько в несколько раз, что становилось очевидно, никакой бартер Женю не интересовал. Пас запереживал. Оскорбления, а именно так он воспринимал критику собственных опусов, даже от маститого автора его совершенно не прельщали. «Весьма польщен вашим интересам», — все же ответил Пас, проигнорировав ироничное замечание о соавторше, и на всякий случай предупредил. «Буду знакомиться с вашим творчеством. Бодрых вам мус». Ночь была грустной. Снились кошмары, гладиаторские бои. Пас оказался на арене, в руках бутафорский меч, а напротив его обезьянка-фея вдруг превращалась в престарелую валькирию в снаряжении ритиария, разворачивала сеть, направляла на него свой трезубец, и Андрей с ужасом наблюдал, как в ту сеть, словно в черную дыру, засасывались его тексты, оставляя после себя пустоту, чувство потери и ничтожности. На зрительских рядах арены амфитеатра сидели люди. Пас знал, это его читатели. А в императорской ложе судей Андрей узнал своих кумиров, светил мировой литературы, среди которых он заметил и родственные эльфийские уши, и черные курчавые букенбарды. Наступил момент приговора. Вверх поднялись кулаки, и судьба Паса застыла на кончике, пока горизонтально вытянутых больших пальцев. Андрей зажмурился и услышал, как толпа скандировала. «По делом тебе, старый невежа, впредь тебе, невежа наука, не садись не в свои сани!» «При чем тут сани?» — возмущенно всколыхнулось сознание паса. «Тут же декорация Римской империи, это как громоотвод на средневековую башню присобачить!» Надо полагать, возмущение оказалось таким истовым, что Андрей вмиг проснулся, включил комп и, пока тот загружался, побежал справить нужду. Его потряхивало от неизвестности. Что там с отзывом Женя? Ответил ли на его любезность тот другой, автор-конкурент? Страница книги открылась. Пас побледнел, потом покраснел, потом снова. В уведомлениях на связи мигали новые сообщения от Яблочка с ярко-пурпурной, почти черной аватаркой. Он открыл чат и дал своим эмоциям дорогу. «Прочитал ваши отзывы. Битый час, думаю, над этим набором метафор. Вы вообще на какие-то факты опираетесь в своих утверждениях? Я вас сильнее. Какие такие сбои фокала? Какие такие слишком длинные заумные фразы? Мой текст гармонично и прицельно раскрывает модель магического мира, явно недоступного вашему ограниченному пониманию. Лишь самые духовно сильные эгрегоры открывают собственные плоскости астрального познания и через лабиринты магического искупления постигают истину своих мотиваций». Моя цель же проста и понятна. Вместо того, чтобы, как вы, писать тексты однодневки, я думаю о том, что оставлю после себя потомкам. Мне уже давно не нужна ничья критика. Кто вы такие, чтобы оценивать мой стиль письма? Вы никто. Как мой великий тезка, я памятник себе нерукотворный». Пас нажал «Отправить» и полез в поисковик копировать продолжение про Александрийский столб и друга степей Калмыка, но, вернувшись в яблочко, обомлел. Пользователь Пас удален из беседы. Несколько секунд он сидел неподвижно, вчитываясь в эти пять слов, проверил группу, из которой зашел в тот чат. Доступ закрыт. Он заблокирован. Причина — молчание золота. Вот тогда лишь пришло осознание. Они его выгнали, выперли, они его выпнули из чата, как какого-то неофита истеричку. А ведь он — пас! Его книга была принята на конкурс и обязательно его выиграет. И тогда все эти бложки поймут, пожалеют, придут к нему на поклон и будут у него на посылках. Пас открыл свою страницу. Пальцы нервно скользили, нажимая на иконки по привычному алгоритму. «Статистика, уведомления, список книг. Проклятые бабы!» Пас теперь не сомневался, что все эти Васи, Вали, Саши, Жени и кто еще там были бабы, несчастные тетки, роль которых лишь приходить к нему в блок и под книги и с до реверансами бесконечно благодарить за то, что он, Пас, делился с ними глубиной своего гения, всеобъемлющим миром, чувственным интеллектом и далее по списку». Ярость пружины выстрелила в паса, и тот заорал, ударил по клавиатуре и резким жестом смел свой комп с колен. На секунду стало легче. Пас пошел на кухню. Намеренно, неспешно приготовил себе яичницу. Его гению требовались протеины и кофе. Где там его любимая чашка с профилем Александра Сергеевича? Андрей прошел в комнату и застыл. Разбитая кружка валялась на полу, а рядом разводами вчерашнего чая жалобно блестела клавиатура почившего компьютера. Погасший экран равнодушно взирал на Паса черной дырой из кошмара. Ощущение пустоты и ничтожности вернулось, столь лишь разницей, что Пас понимал. Это не сон. Он ничего не успел сохранить. Телефон отсигналил новое уведомление. Андрей прочитал... И силы оставили паса. Он опустился на полу разбитой кружки, старательно зажимая рот. Песклявые тонкие звуки все равно вырывались, возвращая к началу. В тот самый баскетбольный матч, боясь материнского наказания и жалкое ⁇ Не, ребят, я пас ⁇ Уважаемый автор, вы удалили заявленную на конкурс книгу. По правилам отбора только опубликованные тексты принимают участие в конкурсе. Просим вас восстановить книгу в течение суток. В противном случае она будет исключена из списка книг участников. Благодарим за понимание. Организаторы конкурса. Тут и сказки конец. А кто слушал, молодец. И радости, и гадости, писательские слабости, Коль муза непослушная велению Творца. Но чем скромнее эго, тем слаще путь успеха. Останься человеком под тяжестью венца.